Глава 4. Что такое диссоциация и почему она возникает? Реакцией на травмирующее событие может стать диссоциативная амнезия состояние, при котором невозможно вспомнить детали произошедшего или же, как вариант, какую-то часть травмирующего события. Такая амнезия может стать большим стрессом. Для многих моих клиентов диссоциативная амнезия стала причиной убеждённости в том, что они придумывают симптомы ПТСР. При этом такая амнезия не единственная возможная форма диссоциативных нарушений. Мы можем чувствовать себя как в тумане, грезить наяву или полностью терять контакт с собственным телом. Считается, что примерно половина всех людей сознательного возраста сталкиваются как минимум с одним из подобных симптомов. они относятся к диссоциативным расстройствам. А в DSM им отводится место рядом с травмой и стрессовыми расстройствами, чтобы подчеркнуть, как тесно они связаны друг с другом, хотя и являются отдельными состояниями. Когда в нашей жизни происходит нечто тревожное или травмирующее, мозгу бывает сложно в этом разобраться и понять логику произошедшего. Событие может быть настолько ужасающим или же очевидно инициирующим, что мы просто не в состоянии его воспринимать в реальном времени и осознавать, что именно происходит. Поэтому мозг позволяет нам выйти за пределы сознания, чтобы помочь вырваться из сковывающего нас ужаса и выжить. Инициирующее событие событие возникновения которого приводит к неуспешному финальному состоянию. Как правило, термин используется в нормативно-технической документации. В каком-то смысле непреодолимое стремление уйти от реальности позволяет нам почувствовать себя в безопасности, помогает забыть то, что случилось, и даёт силы жить дальше. Как мы можем приспособиться к происходящему? Но хотя это и помогает в момент самого травмирующего события, контролировать такое состояние непросто. И оно может быстро оказаться дисфункциональным. Можно ли диагностировать диссоциацию? Первым диссоциативным расстройством, получившим статус диагноза в DSM, стало диссоциативное расстройство идентичности, ДРИ. Оно характеризуется наличием как минимум двух или более идентичностей, которые в некоторых культурах считаются проявлением одержимости. Такие разные личностные состояния часто называют альтер-личностями, так как они могут быть проявлениями альтернативных черт характера того, кто столкнулся с этим психическим расстройством. Ранее это заболевание называли расстройством множественной личности, поскольку смена личности у клиента с ДРI приводит к тому, что он ведёт себя как совершенно другой человек. Это может вызвать дискомфорт как у человека с ДРI, так и у его близких. Помимо наличия отдельных идентичностей, клиенты с ДРИ сталкиваются с диссоциативной амнезией, не запоминая, что случилось в период, когда проявлялась альтернативная идентичность и с эпизодами диссоциативной фуги, забывая основную информацию о себе и не помня, как они могли оказаться в том или ином месте. Какие явления иногда пугают и мешают клиентам с ДР и жить своей обычной жизнью. Как показывает мой профессиональный опыт, причина ДР и становится серьёзная травма, с которой неспособна справиться одна часть личности. И тогда, при помощи продолжительной диссоциации и подавления, мы создаём альтернативные идентичности, чтобы помочь себе совладать с происходящим. Это может означать, что появляется более агрессивная альтер-личность, которая нас защищает и, вероятно, становится отражением той части личности, которая чувствует себя обиженным ребёнком. Альтер-личности каждого клиента могут быть совершенно разными и зависят от того, кем является конкретный клиент и что именно с ним произошло. Но определённо такой симптом требует обязательной профессиональной помощи. Когда я впервые занялась изучением методов лечения клиентов с DRI, я была убеждена, что главная задача такой терапии интеграция отдельных личностных состояний, и сняла соответствующий ролик. И тут же получила обратную связь от аудитории, посчитавшей, что интеграция не лучший вариант терапии для большинства клиентов с ДРЭ, поскольку может оказаться не менее травмирующим событием, чем то, с которым им пришлось столкнуться в прошлом. Настойчиво стараясь объединить все альтер личности клиента, мы заставляем его вспомнить не только прошлый травмирующий опыт, но и всё то, что происходило с ним в последующие годы. Пребывание в диссоциативном состоянии может быть причиной странного, оскорбительного и опасного поведения. Отсутствие воспоминаний об этом состоянии часть инстинкта самосохранения. Пребывание в диссоциативном состоянии может быть причиной странного, оскорбительного и опасного поведения. Отсутствие воспоминаний об этом состоянии часть инстинкта самосохранения. Хотя нам и следует постепенно двигаться вперёд вместе с клиентом, чтобы проработать всё, что с ним произошло, и принять то, что осталось в памяти, это не означает, что альтер-личности просто перестанут существовать. Не следует стараться полностью избавиться от имеющихся идентичностей. Вместо этого рекомендуется наладить их гармоничное взаимодействие и устранить возможное противодействие друг к другу. Я знаю, как сложно это понять. Представьте, что такие альтер-личности являются членами вашей семьи внутри вас, поддерживают вас и помогают выживать в самые тёмные времена. У вас нет никакой уверенности, что без них вы выживете или не забудете, кто вы. А значит, вместо того, чтобы стараться их всех выгнать, мы должны побудить их сотрудничать друг с другом. Терапия в этом поможет. Следующее в списке диссоциативных расстройств в DSM диссоциативная амнезия, которую мы уже обсудили ранее, поэтому сейчас я дам лишь краткий комментарий. Травмирующее или стрессовое событие сопровождается диссоциативной амнезией. Она не похожа на обычную забывчивость, как, например, когда мы не помним, где припарковали машину. Люди, страдающие диссоциативной амнезией, не могут вспомнить важную личную информацию или события, которые с ними только что произошли, несмотря на то, что память как таковая сохраняется. Получается, что такие воспоминания хранятся где-то далеко, вне сознательной части мозга. Интересно, что данный вид амнезии всегда имеет обратимый характер, а значит, при получении надлежащей помощи воспоминания возвращаются, в то время как при других видах амнезии память не всегда сохраняется и в некоторых случаях может и не вернуться. Наконец, существует расстройство деперсонализации-дереализации, и именно оно, по моему опыту, встречается чаще прочих диссоциативных расстройств. Деперсонализация это ощущение отчуждения от самого себя. В таком состоянии может теряться ощущение времени, а собственные мысли, чувства и даже тело кажутся чужими. Может возникать ощущение, что мы наблюдаем сами за собой и видим все события своего дня, но не можем войти в прямой контакт с тем, что происходит у нас в голове. И это вызывает невероятный дискомфорт и страх. Многие мои клиенты говорили, что в состоянии деперсонализации не могут произнести ни слова или двинуться с места, как будто их отключили от самих себя. И даже если они хотят снова включиться, у них возникает ощущение, что они пробираются сквозь грязь и вязнут в ней. Я считаю, что такое случается, когда быть в своём теле и присутствовать при том, что с ним происходит, слишком невыносимо. мозг, отделяя нас от самих себя, позволяет нам таким образом сделать то, что нам необходимо, чтобы выжить. Дереализация же в свою очередь представляет собой ощущение нереальности окружающего мира. Это значит, нам может казаться, что всё вокруг как будто на туманом, находится вне фокуса или имеет искажённую форму. Многие мои клиенты описывали это состояние как ощущение пребывания во сне или альтернативной реальности, когда всё вокруг кажется ненастоящим. Люди, страдающие расстройством деперсонализации-дереализации, могут испытывать отчуждение от самих себя или от окружающего мира или от того и другого одновременно. при этом даже ощущая полное отчуждение от самих себя и своего окружения мы продолжаем знать, где мы, кто мы и что делаем. Мне хотелось бы упомянуть ещё об одном виде диссоциации навязчивых грёзах. Она встречается довольно часто и требует внимания. В этом состоянии мы оказываемся во власти своей фантазии и обычной жизни предпочитаем выдуманную реальность. Это не обыденные фантазии об идеальной жизни, которая могла бы у нас быть, и не витание в облаках, когда мы на несколько минут погружаемся в мечты о ком-то, в кого влюблены. Навязчивые грёзы представляют собой защитный механизм и способ избавиться от того, что происходит в текущий момент. Погрузиться в такие грёзы можно, когда настоящая жизнь полна травм и эмоций, которые трудно преодолеть. Или же они становятся способом справиться с флешбэками или потрясениями, случающимися время от времени. Возможно, нам так и не удалось научиться тому, как именно нам следует относиться ко всему, что преподносит нам жизнь. Поэтому мы и создали собственный метод, который помогает нам преодолевать всё, с чем мы сталкиваемся. Мои клиенты рассказывали мне, что предпочитали проводить в грёзах целые дни, не желая возвращаться к реальности или заниматься тем, что от них требовалось в их обычной жизни. Именно поэтому такое состояние и называется навязчивым и означает, что они приносят никакой пользы тому, кто в нём пребывает. Напротив, оно создаёт лишь ещё одну проблему. Подобные грёзы могут быть очень яркими, правдоподобными, часто имеют сюжет или же одна грёза продолжает другую, как будто вы снимаетесь в собственном телевизионном шоу. Хотя мы все иногда отправляемся в мыслях в какие-то другие места или мечтаем о чём-то лучшем, мы знаем, как и когда вернуться к реальной жизни, в то время как навязчивые грёзы препятствуют повседневным делам. Мои клиенты, у которых наблюдаются навязчивые грёзы, отмечают, что им сложно засыпать, вовремя выполнять рабочие задачи и вступать в здоровые отношения. Некоторых из них заставали в момента, когда они разговаривали сами с собой или совершали странные движения, практикуя навязчивые грёзы в присутствии других людей. Грёзы сами по себе, как и фантазии, безвредны. Тем не менее, если мы понимаем, что подменяем ими реальную жизнь и грезим часами каждый день, самое время обратиться к специалисту, который окажет необходимую помощь. Появление таких грёз часто связано с травмирующим опытом в прошлом. Поэтому работа над исцелением имеющейся раны позволит свести на нет потребность жить в мире фантазий. Что если все эти диагнозы мне не подходят? Хотя эти 4 типа диссоциативных расстройств и помогают нам увидеть разные варианты проявления диссоциации, на мой взгляд, этот феномен и не исчерпывается. Её ассоциативные симптомы зависят от того, насколько сильно нас переполняют эмоции и с каким объёмом триггеров мы столкнулись. С подобным я встречалась и лично. Несколько лет назад я поссорилась со своей близкой подругой, а все, кто со мной знаком, знают, как я ненавижу ссоры. Одна только мысль о том, будто я могла кого-то огорчить, может так глубоко меня затронуть, что это испортит мне весь день. Проигрывая в памяти ту ситуацию, я могу вспомнить, что подруга меня расстроила. Она повысила на меня голос, потому что я отказалась идти на вечеринку, но о никаких других подробностях не помню. Даже задавшись целью сесть и записать детали произошедшего, я не смогла подобрать слова. Я знаю, ссора произошла, но я не запомнила, что именно мне сказала подруга и что случилось после. Я убеждена, Её крик заставил меня на короткий период погрузиться в диссоциативное состояние. Я оказалась не в состоянии справиться с гневом и огорчением, поэтому мой мозг позволил мне таким образом на некоторое время выйти из беседы. Несмотря на то, что та ссора стала поводом для завершения наших отношений, я в каком-то смысле даже признательна своему мозгу за отсутствие некоторых воспоминаний о том моменте. Благодаря состоянию, в котором я пребывала, я смогла справиться с произошедшим, не реагировать импульсивно и в целости и сохранности вернуться домой. Но если бы со мной постоянно случалось нечто подобное, я бы в полной мере осознавала, насколько болезненным и пугающим может быть такое состояние, не говоря уже о том, что так я бы понимала, что возможно, контролирую ситуацию намного меньше, чем мне казалось. Я ощущала бы себя очень потерянной. Меня привёл в замешательство уже только тот факт, что пребывание в диссоциативном состоянии не было моим выбором. И мне не хотелось бы когда-либо ещё становиться просто свидетелем собственной жизни, независимо от того, какие неприятные сюрпризы она может мне преподнести. Всё сводится к способности справляться со всем тем, что преподносит нам жизнь. Если случается нечто, что мы не в состоянии преодолеть, мы можем оказаться как будто вне собственного тела и того, что нас окружает. Именно поэтому диссоциация может быть следствием множества ситуаций, таких как серьёзные ссоры, переживание развода или переезд. Такое состояние бывает и проявлением различных психических расстройств, например, социофобии, панического расстройства или ПТСР. Когда наш мозг не справляется и у него нет навыков, которые могли бы ему помочь принять происходящее, Он ставит реальность на паузу и отправляет нас в диссоциативное состояние. Как вернуться к реальности из диссоциативного состояния? Диссоциация, кажется, появляется ниоткуда. Минуту назад мы присутствовали здесь и сейчас и были в состоянии сконцентрироваться, а потом внезапно оказались в тумане, наблюдая за собой со стороны. Такое состояние может пугать, огорчать, а иногда и заставляет испытывать смущение. Нам кажется, что диссоциативное состояние появляется внезапно, потому что мы не способны определить триггер, который заставляет нас погружаться в это состояние. Как мы уже обсуждали ранее, триггер может затрагивать любой из пяти органов чувств, а значит, любой фактор способен привести к появлению симптомов в ПТСР. Всё, что угодно. от знакомого аромата до звука или тембра голоса. Мы можем заниматься своими делами, отлично себя чувствовать, а потом бам, услышать то, что, по нашему мнению, имеет отношение к травме, и мозг тут же активирует взрыватель, заставляя нас оказаться за пределами реальности. Чтобы перестать чувствовать себя пассивным участником всего того, что может происходить, когда вы пребываете в диссоциативном состоянии, необходимо вернуть себе контроль там, где это возможно, и начать с определения своих триггеров. Есть множество причин, по которым следует выявлять, что именно нас огорчает, и разбираться в этих причинах. И особенно это важно в случае с диссоциацией, ведь пока мы не узнаем, из-за чего оказываемся в таком состоянии, мы не сможем предотвратить его появление. Несмотря на то, что воспоминания об эпизоде диссоциации могут быть несколько расплывчатыми или спутанными, период до начала эпизода обычно остаётся в памяти. Вспомните последний случай, когда вы оказались в диссоциативном состоянии, и подумайте над ответами на следующие вопросы. Возможно, так вы получите информацию, что стало причиной возникновения диссоциации. Где вы находились? Что именно делали? Какие тактильные ощущения вы испытывали? Что вы видели и слышали? Какой вкус или аромат ощущали? Кто был рядом с вами в тот момент? Что было самым последним из того, что вам удалось запомнить? Оказывались ли вы ранее в диссоциативном состоянии, попав в схожие обстоятельства? Можете ли вы предположить, как много времени вам понадобилось, чтобы вернуться к реальности после того, как вы оказались в диссоциативном состоянии? Конечно, этот список вопросов нельзя назвать исчерпывающим, но он может дать пищу для размышлений о возможных триггерах и паттернах поведения. Если выяснится, что диссоциация возникает в определённых местах или в ситуациях, мы можем попробовать избегать таких мест и ситуаций до тех пор, пока не овладеем необходимыми инструментами, чтобы предотвратить саму возможность возникновения диссоциативного состояния. Такой метод не решит проблему полностью, но он может поставить на паузу подобный опыт и дать нам столь необходимую информацию о том, какие эмоции мы способны или не способны выдерживать. Когда мы определим несколько триггеров, беспокоящих нас чаще всего, мы должны будем приступить к наращиванию ресурсов, которые позволят нам лучше с ними справляться. Ресурсами являются люди, места или предметы, которые могут стать нам поддержкой, когда мы понимаем, что едва выдерживаем происходящее, или когда мозг старается отправить нас за пределы реальности. Одним из самых мощных ресурсов являются близкие нам люди, которые хорошо нас знают, и с которыми мы чувствуем себя на одной волне. Конечно, я понимаю, что не у каждого из нас есть близкий человек, которому известно про нашу травму или сложности с психическим здоровьем. Но если у вас такой человек есть, он должен быть первым в списке ваших ресурсов. Если вы позвоните ему, когда поймёте, что перестаёте справляться с эмоциями, то сможете вернуться к реальности и успокоить свою нервную систему. Текстовые сообщения тоже помогают, но телефонные звонки и личные встречи работает лучше всего, потому что так вы можете сразу же получить ответ, услышать голос дорогого вам человека и посмотреть ему в глаза. А это намного эффективнее переписки. Кстати говоря, следующий ресурс зрения и возможность направлять взгляд на те предметы, вид которых вам нравится, помогает вам чувствовать себя в безопасности и ощутить свою связь с миром. Глядя на них, вы сможете намного быстрее скорректировать своё состояние и не столкнуться с эпизодом диссоциации. Возможно, вам поможет, если вы будете смотреть в глаза того, кого любите, и домашнее питомство тут тоже подойдёт. Любое живое существо, к которому вы питаете нежные чувства и которое создаёт у вас ощущение безопасности, поможет вам успокоиться. Наше миндалевидное тело, центр страха человеческого мозга, всегда пребывает в состоянии готовности к возможной опасности. И когда мы демонстрируем этой части мозга, что ничего страшного не происходит, мы тем самым останавливаем реакцию на стресс. Смотреть можно на водопад, цветок или всё, что вам нравится и при этом выглядит безобидным. Старайтесь рассмотреть как можно больше деталей. Какие цвета мы видим? Как бы мы описали поверхность текстурная или гладкая? Есть основания надеяться, что в то время, которое мы даём себе на восприятие визуальных данных, знакомое ощущение приближающегося эпизода диссоциации может исчезнуть. Ещё один метод визуальной работы, который я постоянно использую во время терапии со своими клиентами подсчёт количества предметов определённого цвета. Если я понимаю, что клиент вот-вот от меня ускользнёт, например, замечаю, как меняется хватка рук, теряется зрительный контакт, предложение обрывается на полуслове, я спрашиваю, как много предметов синего цвета в моём офисе он сможет назвать. Затем я задаю такие же вопросы о предметах зелёного, коричневого или любого другого цвета, который придёт мне в голову. до тех пор, пока не увижу, что клиент расслабляется и находится здесь и со мной. Побуждая человека обращать внимание на то, что его окружает и вести подсчёт количества предметов, я даю ему достаточный повод не отстраняться от происходящего во время нашего сеанса. Нам хотелось бы, чтобы все наши ресурсы успокаивали и помогали нам. И ещё один способ добиться этого сосать и глотать. Знаю, как странно это звучит, но именно поэтому плачущего младенца утешает кормление, и с этой же целью многие дети сосут большой палец. С самого рождения нервная система человека воспринимает такие действия как способ успокоиться и ощутить себя в безопасности. Став взрослым, можно их имитировать, имея под рукой леденцы или карамель. Сосание и глотание, которые подразумеваются, пока у вас во рту спасительная конфета, могут стать ещё одним быстрым ресурсом, который вы можете всегда иметь при себе. В любой момент, когда вы начинаете понимать, что вас вот-вот захлестнут эмоции или накроет огорчение, просто положите в рот конфету и позвольте естественным процессам успокоить вашу нервную систему. выполняя эти действия, вы сможете избежать перехода к диссоциативному состоянию и не попасть в эмоциональный шторм из-за воздействия триггеров. Кроме того, мне хотелось бы отметить, что из-за успокаивающего влияния процессов сосания и глотания, многие, кому пришлось пережить травмирующий опыт, могут страдать также от переедания или даже расстройства пищевого поведения. Переедание может стать одним из способов, позволяющих сохранять связь с настоящим моментом и хорошо себя чувствовать. Но важно знать, что есть и другие работающие инструменты. А если проработать травму со специалистом, то и контролировать своё пищевое поведение будет проще. Можно прибегнуть к использованию ресурсов, предполагающих активную физическую деятельность или физическое воздействие. Горячий душ, например, или такие занятия, как йога или растяжка. Даже если кто-то из близких друзей или любимый человек просто погладит вас по спине или возьмёт за руку, чтобы дать вам почувствовать связь с реальностью, вы уже получите нужную вам помощь. Одна из моих подруг, которая приходилось бороться с расстройством деперсонализации и дереализации, часто просила меня садиться рядом с ней на ответственных мероприятиях. Так я могла гладить её по спине или брать за руку каждые несколько минут, чтобы она ничего не пропустила. Такой простой физический контакт помогал ей почувствовать себя в безопасности, ощущать своё тело и присутствовать в моменте, когда её мозг изо всех сил старался отправить её в диссоциативное состояние. Если есть какое-то действие, которое вы можете выполнить, чтобы лучше ощутить своё тело и всё, что оно чувствует, всегда старайтесь найти возможность его совершить. Важно убедиться, что такие приёмы не станут вариантом самоповреждающего поведения. Они должны просто помогать оставаться в своём теле и воспринимать всё то, что мы физически ощущаем. Слишком уж часто у меня бывают клиенты, которые льют на себя кипяток в душе или щиплют себя за руки так сильно, что остаются синяки. Физическое воздействие не должно быть болезненным или приводить к полному отключению органов чувств. Поэтому выбирайте то, что сможете практиковать, не причиняя себе ни малейшего вреда. Я понимаю, насколько бывает сложно следовать этому совету. Диссоциация возникает не без причины, и диссоциативное состояние может быть привычным вам способом сбежать от реальности, которым вы пользовались всю свою жизнь. Поэтому попытка предпринять что-то ещё вместо того, к чему вы привыкли, может показаться нереальной. Но, как мы узнали в предыдущей главе, Мы способны повлиять на работу своего мозга и изменить привычные шаблоны поведения. Чтобы перестать думать и действовать так, как мы привыкли, необходимо осознанно пытаться пользоваться новыми техниками. Представьте, что вы учитесь ездить на велосипеде. Сначала вы думаете о том, как нужно ставить ноги на педали. Напоминаете себе, что необходимо крутить их достаточно быстро, чтобы не упасть, что надо направлять руль в сторону движения и стараться сохранить равновесие. Сложно выполнять всё это одновременно, и, вероятно, избежать нескольких падений в период обучения не удастся. Но уже скоро вы будете просто запрыгивать на велосипед и с лёгкостью катить туда, куда вам вздумается. Начальная часть любого процесса обучения чему-то новому всегда даётся сложнее всего. Поэтому просто продолжайте учиться и помните, что с практикой всё становится проще. А что, если мне нравится диссоциативное состояние? Многие мои клиенты и подписчики спрашивали меня, почему им нужно стремиться избавиться от эпизодов диссоциативного состояния, если те помогают им почувствовать себя лучше и не причиняют никому дискомфорта. Я понимаю, что иногда диссоциация кажется полезной, но она становится помехой для восприятия многих терапевтических методов, которые мы используем во время сессий. Терапия травмы эффективна только тогда, когда мы сохраняем контакт с реальностью и пребываем в состоянии, которое многие называют зоной резилентности. Не находимся в диссоциативном состоянии, не испытываем злости и не переключаемся на режим бей или беги. Необходимо присутствовать в своём теле и осознавать, что вам говорят и что вы говорите в ответ. Я не побоюсь заявить, что резильентность обязательное условие эффективности любой терапии. Но особенно важно следить за его выполнением, работая над каждой травмой из прошлого. Резильентность это врождённое свойство, благодаря которому личность может преодолевать стрессы и трудные периоды конструктивным путём. Ранее мы обсуждали, как именно травма воздействует на головной мозг. Когда миндалевидное тело получает сигнал опасности, оно приостанавливает обычную работу префронтальной коры и других областей мозга, которые отвечают за критическое мышление и принятие решений. Это позволяет нам выпутаться из любой ситуации, которая могла бы причинить вред, и выжить. Поэтому такой механизм оправдан, когда надо убежать от пугающего незнакомца на улице, а не анализировать ситуацию. пребывая в диссоциативном состоянии, то есть не ощущая связи с собственным телом и полностью отключившись от происходящего, мы не способны воспринимать ни один из возможных методов терапии. Мы не сможем вспомнить детали травмирующего события, поговорить о том, какие ощущения испытывали из-за травмы, и вернуться к работе на следующей неделе уже имея какие-то промежуточные результаты. Мы можем даже и не вспомнить, что предыдущий сеанс вообще состоялся. Отказаться от такого удобного защитного механизма очень непросто. Желание им воспользоваться может появляться периодически. Но чтобы воспоминания о травме перестали нас беспокоить, нам необходимо найти способ присутствовать здесь и сейчас и работать над своей травмой. Я никогда не говорила, что терапия это легко, и что терапия не подразумевает выход из зоны комфорта. При этом нам необходимо поверить, что если мы сможем справиться с дискомфортом и побороться за лучшее будущее, мы обязательно его получим. Основные выводы Когда мы сталкиваемся с каким-то травмирующим опытом, наш мозг даёт нам возможность отключить сознательное восприятие происходящего, чтобы мы могли не присутствовать и не проживать этот опыт. Такое отключение сознательного восприятия называется диссоциацией. Проявляется в самых разных формах и имеет разную глубину проявления. В DSM выделяется три основных вида диссоциативных расстройств: диссоциативное расстройство идентичности (ДРИ), диссоциативная амнезия и расстройство деперсонализации-дереализации. Кроме того, имеет место феномен навещевых грёз. В DSM данный феномен не упоминается, но встречается весьма часто. Навязчивые грёзы подразумевают стремление проводить время, отдавая предпочтение фантазиям, а не реальной жизни. Чтобы избавиться от диссоциации, первым делом необходимо определить триггеры, из-за которых она включается, а затем выстроить для себя систему ресурсов, к которой можно будет обращаться, чтобы не выпадать из реальности. К таким ресурсам относится физическая активность, сосание леденцов или карамели, зрительный контакт с значимым человеком и прочие простые техники. Присутствовать здесь и сейчас, а не отключаться от происходящего, может быть сложно, особенно если вы прибегали к такому защитному механизму долгие годы. Именно поэтому необходимо осознанно обращаться к тому, что вы отнесли к списку своих ресурсов, прежде чем вы позволите диссоциации включиться. Людям свойственно наслаждаться диссоциацией. Но если мы не в состоянии справиться с ней и оставаться в настоящем, терапия травмы или любая другая психотерапия нам не поможет.